Отметка 01-57-42. что это значит?» — интересуется Мари Гейдж. «Это значит...» — начинает желиман Он снова берет инфопланшет, размышляя над ним. «Это означает предварительный злой умысел. Он смотрит на бомбардировку планеты внизу через огромные кристаллфлексорные окна флагмана. Не то чтобы в этом были какие-то сомнения», — добавляет он. Если бы это и началось как ошибка или несчастный случай, то уже вышло бы за рамки простительного. Впрочем, полезно знать, что преступление моего брата полностью доказано». Желеман быстрым жестом подзывает мастера Вокса. «Отменить мою предшествующую цикличную трансляцию», произносит он, беря в руки переговорный рожок. «Заменить на это». Он медлит, размышляя, затем поднимает голову и быстро и отчетливо говорит в устройство. Ларгар Калхидский, запомни вот что. Первое. Я полностью отказываюсь от предшествующей просьбы официально прекратить огонь. Она отменяется и более не будет обращена ни к тебе, ни к кому-либо из твоих лишенных родины ублюдков. Второе. Ты мне больше не брат. Я найду тебя, убью тебя и сброшу твой ядовитый труп в пасть преисподней. Он передает рожок Вокс-офицеру. Немедленно запустить это на повтор, произносит он. Желеман вводит Гейджа, капитана Зедофа и других старших руководителей в стратегиум. Для координации флота в отсутствие ВОКСа нам потребуются лазерные коммуникаторы прямой связи и физическая доставка секретных распоряжений быстроходными лихтерами, начинает он. Я экспромтом набросал тактический план. Каждому из магасов и капитанов кораблей нужно передать особое распоряжение, скорейшим из доступных способов. «Мне нужно, чтобы в течение часа, часа, понятно, этот флот начал работать целенаправленно. Мы помешаем этой бомбардировке». «Это наша цель?» – спрашивает Зедов. «Нет», – признает желиман «Я собираюсь доверить этому Латусу и Скорбисалонима. Они поведут формации против нападающих на планету. Нашей особой целью станет Фиделитас Лекс». Зедов поднимает брови. «Стало быть, личные счеты», – говорит он. Желеман не пытается это скрывать. Я его убью. На самом деле убью. Голыми руками. Он смотрит на Гейджа. «Ничего не говори, Марий!» – произносит он. «Ты отправишься на Млатус, чтобы возглавить атаку. С трезвым рассудком и подходящим планом. Я знаю, что охота за вражеским флагманом имеет серьезные тактические недостатки. Меня это не волнует. Это единственная битва за мою карьеру, где я буду сражаться с сердцем, а не головой. Этот ублюдок умрет. «Ублюдок! Я всего лишь хотел протестовать против своего отсутствия в тот момент, когда вы его убьете», — замечает Гейдж. «Мой примарх!» — они оборачиваются. Мастер Вокса Блегин. «Литопередача, сэр! Сигнал дальнего действия с Фиделитас Лекс!» — Желеман кивает. «Стало быть, он игнорирует просьбы прекратить огонь. Однако стоит мне сказать ему, чтобы катился на хрен как он тут же выходит на связь. Включайте!» «Мой примарх! Я!» — начинает Гейдж. Желеман проталкивается мимо него, направляясь к панели литотранслятора. «От этого разговора ты меня не удержишь, Марий», — говорит он. Желеман вступает на гололитическую платформу. Перед ним изгибается и пузырится свет. Изображения формируются и гаснут, переформируются и распадаются, будто светящиеся царапины на пленке. Затем лицом к лицу с ним в полный рост возникает ларгат его лицо опять скрыто в тени, однако освещение делает его предельно реальным вокруг него толпятся неясные фигуры части и фрагменты теней в некоторых уже не узнать его приспешников и заместителей да ты никак вышел из себя рабаут интересуется ларгар они слышат усмешку я тебя выпотрошу тихо отвечает желиман ты потерял терпение великий невозмутимый и уравновешенный рабаут джелиман наконец то поддался страстям «Я тебя выпотрошу, освежую, обезглавлю». ахрабаут шелестит Ларгар. «Наконец-то слышу от тебя речи, которые мне действительно нравятся». «Предварительный злой умысел», — произносит желиман его голос лишь шепот. «Вы захватили Кампанилу. По моим оценкам, захватили ее как минимум 140 часов тому назад. Ты устроил эту бойню, Ларгар, и ты придал ей вид ужасного несчастного случая, чтобы воспользоваться нашим милосердием». Ты вынудил нас сдерживать руку пока сам убивал это называется предательство а раб отличная работа как ты узнал мы проследили маршрут компаниилы как только выяснили что именно врезалась в станцию после взгляда на схему идея о том что это был какой-то несчастный случай становится смехотворной как и идея что ты сможешь причинить мне боль мы не будем это обсуждать червь вероломный ублюдок говорит джелиман Я просто хотел, чтобы ты знал, что я тебе заживо сердце вырву. И я хочу знать почему. Почему? Почему? Если это наша старая ребяческая вражда, которая вышла наружу, то ты самое жалкое создание во всем космосе. Нашему отцу следовало выкинуть тебя на снег после рождения, скормить тебя русу, ничтожество, червяк. Ларгар слегка поднимает голову, и желиман видит в тени лица намек на улыбку. Это никак не связано с нашей неприязнью, рабаут Ну разве что дает мне возможность отомстить за свою честь тебе и твоим нелепым игрушечным солдатиком Это всего лишь восхитительное дополнение. Нет, это уж Култу. Cool Калт, это уж Култу. Cool Подношение. Восход новой галактики. Новый порядок. Ты бредишь, ублюдок. Галактика меняется, рабаут Переворачивается вверх ногами. Вверх станет низом, а низ верхом. Нашего отца сбросят с трона, он падет, и никто не соберет его заново. Ларгар, ты... Слушай меня, Рабаут, ты думаешь, будто ты такой умный, такой мудрый, такой информированный, но это уже началось, это уже происходит. Галактика встает с ног на голову, ты умрешь, наш отец умрет, как и все остальные, поскольку все вы слишком глупы, чтобы узреть истину желиман делает шаг к литотрансляторному видению, словно он может ударить его, сломать ему шею. «Слушай меня, Рабаут!» — шипит цветовой призрак. «Слушай! Империум кончился. Он рушится. Он горит. Нашему отцу пришел конец. Его злобные мечты закончились. Хорус возвышается». «Хорус?» «Хорус Луперкаль возвышается, Рабаут!» «Ты понятия не имеешь о его способностях. Он выше всех нас. Мы встанем рядом с ним или сгинем». «Ты дерьмо, Ларгар! Ты одурманен? Спятил? Что за безумие?» «Хорус!» «Что Хорус?» «Он возвышается, он приближается, он убьет всякого, кто встанет у него на пути. Он будет править, станет тем, кем никогда бы не смог стать император». «Хорус!» желиман прокашливается, он сглатывает. Он ошеломлен очевидностью сумасшествия Ларгара. «Хорус никогда не изменит. Если один из нас изменит, остальные...» Хорус восстал против нашего безжалостного и жестокого родителя, Рабаут, произносит Ларгар. Прими это, и умрешь с миром сердца. Хорус Луперкаль решил свергнуть порчу Империума и покарать тирана. Это уже происходит, и Хорус не один. С ним я, верный и принесший клятву, как и Фулгрим, Ангрон, Пертураба, Магнус, Мартарион, Курц, Альфарий. Твоя верность, воздух и бумага, Рабаут, наша верность – кровь лжешь а ты умрешь истван 5 пылай братья уже мертвы мертвы кто феррусманус коракс вулкан все мертвые сгинули зарезаны как свиньи это все ложь взгляни на меня рабаут ты же знаешь что нет знаешь ты изучал каждого из нас тебе известно наши сильные и слабые стороны теоретически раба теоретически Ты знаешь, что это возможно. Знаешь, исходя из самих фактов, что такой итог вероятен». Желеман отступает назад. Он открывает рот, однако слишком ошеломлен, чтобы ответить. «Что бы ты про меня не думал, рабаут говорит Ларгард, — каково бы ни было твое мнение, а я знаю, что оно наихудшее из возможных, тебе известно, что я не глуп. Я бы предал брата и напал на собственные силы 13-го легиона. Из-за обиды. В самом деле, в самом деле... С точки зрения практики, рабаут я здесь, чтобы уничтожить тебя и Ультрамарин потому, что вы единственная, оставшаяся в лагере Императора Сила, которая может остановить Хоруса. Вы слишком опасны, чтобы оставаться в живых. И я здесь, чтобы проследить, что вы в живых не останетесь. Ларгар подается вперед, свет падает на его зубы. Я здесь, чтобы вывести тебя из игры, рабаут желиман делает шаг назад. Либо ты обезумел, либо галактика сошла с ума произносит он с замечательной твердостью. «Как бы то ни было, я иду за тобой и прикончу тебя с твоими дикарями-убийцами. Экс коммуникати трайторис, у тебя не будет возможности поразмыслить о чудовищности этого преступления». «О, Рабаут, от тебя всегда можно ожидать, что ты будешь выражаться, как огромная напышенная задница. Иди и возьми меня, поглядим, кто сгорит первым». Ларгар разворачивается, чтобы выйти из освещенной области, но затем медлит. И последнее, что тебе нужно знать, Робаут. Тебе в самом деле не понравится то, с чем ты еще столкнешься. «Сумасшедший!» – бросает Желеман, отворачиваясь. Ларгар преображается. Галотрансляционный образ плывет, словно плавящийся жир, словно деформирующиеся кости, словно капающий воск. Улыбка рвется надвое, и из человеческой фигуры поднимается нечто. Это не человек. Желеман чувствует это. Он разворачивается, видит. Его глаза расширяются. Он чует это. Чувствует запах черного, словно деготь кошмара. Космический смрад варпа. Тварь растет, продолжает расти. Пустая оболочка ларга распадает, как змеиная кожа. Это ужас из самых темных пустот. Блестящая черная плоть, сплетенные вены, лягушачья слизь, бусины моргающих глаз, зубы и крылья летучей мыши. Это анатомическое зверство. Тератология, сотворение монстров. Грязный свет скрывает и окутывает его, словно бархатное одеяние. Оно – тень и дым. Его венчают четырехметровые буры и ребристые рога тура. Оно фыркает. Урчание в животе, рычание хищника, запах крови, вонь кислоты, привкус яда. Парившие позади ларгара существа тоже преображаются. Они становятся черными, словно жуки, блестящими, переливающимися синевой. Лишенные костей конечности и псевдоподии извиваются. Они шевелят вибриссами и пощелкивают, словно насекомые. Многочисленные лица складываются и стекаются вместе, превращаясь в жуткий гипрозотоп. Накладывающиеся друг на друга рты морщатся или печут имя Желемана. Желеман встает тверже, ему неведом страх. «Я уже насмотрелся на эти шарлатанские фокусы», – произносит он. «Разорвать канал литотрансляции!» «Связь!» — начинает магистр Вокса. «Сэр, связь уже разорвана!» Желеман рывком разворачивается навстречу кошмару. Твари, которые больше не являются ларгаром. Рука тянется к эфесу меча. Существо начинает говорить. В его голосе безумие. «Рабаут!» — произносит оно. «Пусть галактика запылает!» Оно бросается вперед, челюсти разинуты брызжит слюна. Кровь. Много сотен литров человеческой крови внезапно под давлением брызжут на стены мостика флагмана. Кристаллфлексовые окна вылетают наружу метелью осколков, исчезая в космосе. Башня линкора «Честь Макраги» взрывается.